виола сказгард академия смерти или истинная для демона читает мирослав велесов глава 1 «Даринка, привет довольно прокричала чуть полноватая девушка с пухлыми щёчками и всегда с улыбкой на лице привет маш поздоровалась с ней, закидывая небольшой рюкзачок через плечо. «Ну что, ты будешь сегодня гадать?» С каким-то детским восторгом поинтересовалась она, заглядывая мне в глаза, посильнее натягивая шапку на лоб. На улице лютый мороз. «Слушай», — замялась, поправляя шарф на шее, «я не уверена, что это хорошая идея». «Да ты что?» Тут же воскликнула подруга, всплеснув руками одетыми в тёплые варежки со смешными помпонами. «Такой шанс, Дарин, ну ты чего?» «Ну, не знаю». Пожала плечами, направляясь в сторону нашего с Машей любимого кафе. «Там можно выпить обалденного, вкусно сваренного кофе с пончиками». «Подруга», строго посмотрев на меня, подбоченилась она. «Не расстраивай меня, мы же вроде договорились». «Да, но никаких «но». Безапелляционно покачав головой, выдала она. «Ты мне слово дала, держи!» «И вообще, почему я одна должна гадать на суженого? У тебя, между прочим, тоже парня нет!» «Да сдался он мне, как собаки пятая нога!» Пробурчала, шмыгнув замёрзшим носом. «Сдался, сдался!» — кивнула Маша. «Ладно, пошли кофе пить, а то на улице такой дубак, что я скоро перестану пальцы на руках и ногах чувствовать!» «Нет, ну где это видано, чтобы на Рождество стукануло почти под минус тридцать по Цельсию?» «Верно», – кивнула, улыбнувшись. «Ладно, пошли в кафе, там и поговорим нормально. Заодно хоть немного отогреемся». Минут через десять, как только оказались у нужного нам заведения, мы зашли внутрь. Сразу пахнуло свежей выпечкой и ароматом жареных кофейных зёрен. Рот моментально наполнился слюной. Быстренько раздевшись, заняли места с Машей у окна. Всегда любила наблюдать с чашечкой вкусного кофе в руках за мимо проходящими прохожими, спешащих куда-то по своим делам. Огляделась по сторонам, отмечая оживлённость в кафе, весёлые разговоры и смех. Тоже непроизвольно улыбнулась, заряжаясь общей атмосферой. Да и обстановка в кафе этому способствовала. Пространство украшали разноцветные мишура и длинные нитки ярких бусин на стенах и вокруг барной стойки бариста, мерцающие разноцветными огоньками гирлянды. А ещё повсюду развешаны веточки ароматной пихты. Не знаю, почему не ёлки. Украшенные игрушечными стеклянными шарами с витиеватыми узорами. «В этом году они быстро всё украсили», «поудобнее устраиваясь напротив меня», — произнесла Маша. Я ещё две недели назад сюда заходила за кофе, чтобы с собой в институт взять. А тут уже вот так. Она обвела взглядом всё кафе. Всё было разукрашено. Ну и правильно сделали. Кивнула, беря в руки меню, хотя и не требовалось. Я и так знала, что буду заказывать. Людям нужно во что-то верить, Маш. А чем Рождество и Новый год — не повод. Эти праздники дарят нам веру в чудо. Тоже верно. Хмыкнула она, жестом подзывая к нам официанта. «Слушаю вас, девушки». Мило улыбаясь, поприветствовал нас молодой парнишка, лет шестнадцати. «Уже решили, что будете заказывать?» Маша нахмурилась, оглядывая паренька с головы до ног. «А тебе восемнадцать-то есть?» «Маша?» Попыталась осадить подругу, но куда там? «Она же как танк. Видит цели не видит преград. Всегда прёт на пролом и говорит то, что думает. Я вот так не умею». «Ну что, Маша, ты посмотри на него». «Нет». Прервал тираду подруги официант. «Нету». «Но я и не работаю тут, а всего лишь помогаю тётушке. Она не справляется с наплывом посетителей». «А, -а, -а да?» Уже повнимательнее, приглядываясь к пареньку, осведомилась Машка. «Это хорошо. Старшим нужно помогать». Он кивнул и снова поинтересовался. «Ну так что? Выбрали что-то?» Мне кофе и сливочный пряник, ответила подруга, отодвигая меню подальше от себя. Мне кофе со сливками и двумя ложечками сахара, а ещё три шоколадных пряника, продиктовала свой заказ, который парень тут же записал в блокнот. Хорошо, ожидайте. Скоро ваш заказ будет готов, после чего быстро нас покинул. Совсем ещё зелёный, важно произнесла Маша. Ой, хохотнула «Сама-то давно ли такой же зелёной была?» «Неважно. Лучше давай-ка обсудим то, что хотим провернуть сегодня ночью». Как-то заговорщически произнесла подруга, подавшись ко мне всем телом. «Да что тут обсуждать-то?» Точно так же ответила я, подавшись ей навстречу. «Я же сказала, что не уверена. Да и не факт, что сработает». «Сработает!» — уверенно заявляет Маша, почесав кончик носа ноготком. Тут я на все сто процентов уверена. Почему? Потому что у меня есть одно заклинание, которое мне от бабушки досталось. Так вот, там всё-всё есть о том, как узнать, кто твой суженый. Я скептически выгнула бровь и чуть скривила губы в ухмылке. Ты серьёзно? Бабушка? Да, ответила она, теперь садясь ровнее. Она, между прочим, была настоящей ведьмой. Ну да. «Тогда я принцесса!» — фыркнула, закатывая глаза к потолку. «Маш, вот ты уже взрослая девушка, а до сих пор веришь в сказки». дарина Во что я верю, это сугубо моё личное дело, а вот во что веришь ты?» В свою очередь поинтересовалась подруга, скрещивая руки на груди. «В Дед Мороза!» — хохотнула я, тоже усаживаясь ровнее. И как раз вовремя принесли наш заказ. «Шутница!» Хмыкнула Машка, тягивая носом приятный аромат свежесваренного кофе. «Класс!» Протянула она и сделала первый глоток. Я последовала её примеру, и на некоторое время мы просто выпали из жизни. Расправившись с кофе и вкусняшками, Маша наконец-то произнесла. «Так, сейчас идём, покупаем свечи и всё, что необходимо для гадания. А затем к тебе. Будем колдовать!» «Ох, Маша!» – покачала я головой. «Я, конечно, понимаю, что ты ждёшь чуда, но вот так? Гадания?» «Я в них не верю». «Ничего», — уверенно кивнула она, поднимаясь из-за столика. «Поверишь». Через несколько минут, расплатившись, мы покинули уютное и такое тёплое кафе и направились на рынок. Нужно купить весь необходимый атрибут для Машиного гадания. «Я в них, конечно, не верю, но червячок сомнений и опасений в душе всё же проснулся» как бы чего плохого из всего этого не вышло. Жаль, я тогда еще и не подозревала, насколько серьезными будут последствия нашей небольшой шалости.